«Хотя смешная фора. Попробуй-ка убеги от Спаниэля». «Повезло лишь, что в этой стадии больные подвергаются дезориентации, и у них сильная светобоязнь. На лестницу через окно как раз падали прямые солнечные лучи, и пес замедлился настолько, что я успел заскочить в кабинет и захлопнуть дверь». Он молча и остервенело ударился в нее, а затем начал скрести лапами. «Надо сказать, что у меня даже руки не дрожали. Это пришло позже».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 «Первая!» Она врала. «Столько разом недавно заболевших спустя три года после эпидемии? Хм, если только зараженный заглянул в закрытый монастырь к непорочным монашкам и всех покусал. Хвачи, как минимум, а может это алстоморды. «Свяжемся через час», — сказал я ей мрачно. «Прием!» «Что?» В ее голосе проскользнула паника. «Не бросайте нас, умоляю!»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 Никто из нас не испытывает никакой гордости по этому поводу. Третье июля. Снова ночь. Пытаюсь собрать мысли в кучу. Очень устал. От всего, что видел. От дороги, от напряжения. По сути, ничего не происходит, а нервничаешь и потеешь, словно свинья на бойне. Ладно, начну сначала. Спал часов пять. Проснулся, когда звезды стали бледнеть. Я так и не смог ответить той женщине, что приеду. В рации был только треск. Антенна отказывалась ловить сигнал. Слишком далеко. То ли погода, когда я услышал голос, была хорошей, то ли божественное провидение. Вполне допускаю, что второе. Пинок мне под зад, чтобы я сорвался с насиженного места. Но я все же попробовал наладить связь отсюда, хотя и не надеялся. Неудача, треск, тишина. Расстояние и лес, а также портативная антенна играли свою негативную роль. Выехал, как только рассвело. Видел интересную и странную форму на старой просеке. Большой, футов восемь, лохматый пульсирующий шар, висящий между трех сосен. С одной стороны у него торчали могучие оленьи рога. Я так и не понял, это видоизменившийся олень или же нечто его пожравшее. На машину оно никак не отреагировало. У Мейнсвилла встретил первых зараженных. Два хвача, высокие и проворные, точно орангутанги, устремились за машиной, ловко цепляясь за стены и фонарные столбы, когда я выехал на семнадцатую, возле Хардис, но быстро отстали. Потом я видел изменившихся и дальше, прямо на шоссе. У Поллоксвилла, Трентона и в полях. Некоторые пытались меня догнать. Жуткое зрелище. А еще удручающее. То, чем мы стали. «Я просто ехал», благо дороги были относительно свободны, и единственный затор, желтый перевернувшийся школьный автобус, перекрывший путь, смог без труда объехать по обочине. «Почему удручающе? Пусто. Мир пуст, заброшен, оставлен, словно люди ушли, бросив на произвол судьбы все, чего они достигли, чем жили. Да так оно и есть. Ушли в землю или на небеса. Кто во что верит?» Сияет солнце, поют птицы и никого. Пустая равнина, пустая дорога. На мосту, через реку Трент, уже основательно проржавевший лист металла и выцветшая надпись «Дальше хуже». Но хуже не было, все так же. Какая-то тварь, я не успел разглядеть, что это, бросилась из кустов прямо под капот, и машина подмяла ее под себя, оставив на асфальте. Теперь я, проехав сгоревшую заправку, встал на ночевку возле стоянки трейлеров. Они заросли со всех сторон сорняками. Здесь были люди совсем недавно. Я видел следы костра и отпечатки протекторов. Не знаю, куда они ехали, но оставили несколько бутылок пива и колу под навесом. Очень любезно с их стороны, но меня тошнит от одной мысли о еде. Я уже возле Кинстона. Будет последний рывок. Попробую связаться по рации». «Добавлено чуть позже. У меня дырявая голова. Видел людей. Какая-то ферма на склоне маленького холма, обнесенная колючкой. Они услышали машину и вышли посмотреть. Держали руки у лба, когда солнце светило им в глаза, провожая меня взглядами. Они не остановили и не окликнули. Просто смотрели. Лишь ребенок, выглядывавший из-за материнской юбки, неуверенно махнул вслед рукой». Ему года три, а значит, он даже не помнит мира, который был до. Грустно, печально, страшно. У меня нет объяснения моим эмоциям. Я уже многие месяцы, несмотря на мою активность, апатичен и иногда с трудом подбираю слова. Мадлен бы смогла лучше. Если я вернусь домой, то расскажу ей, что видел. Может, у нее получится. Просто, просто дети не должны жить в таком мире». пустом, без людей, наполненном чудовищами из ночных кошмаров. Чудовища должны оставаться в сказках и комиксах, и их должны убивать рыцари и супергерои. В реальной жизни им не место. Но мы, увы, живем не в сказке. 4 июля. Есть не хотелось. При мысли о еде тошнило, но я впихнул в себя банку Киркланда, ростбив в бульоне, и вскрыл консервированный хлеб от B&M. Затем вышел на несколько минут, осматривая мокрые трейлеры и еще одну ферму вдалеке. «День независимости. Он теперь у нас более настоящий, чем прежде. Мы независимы от всего. От правил, законов, условностей и даже вежливости. Делай, что хочешь и что можешь, и ничего тебе не будет». Некоторые так и поступали, те, кого законы сдерживали. В первые месяцы многое случалось на дорогах и в городах. Мы с Мадленцами стали свидетелями и участниками. Помните тот фильм «Судная ночь»? Здесь же были судные месяцы, когда шла агония человеческой цивилизации. А потом все резко кончилось. Цивилизация. И желавшие потешить свои темные желания, и те, кто оставался правильным до конца, и даже большинство зараженных. Теперь наша независимость – это свобода». Но не та, о которой мечтали отцы-основатели. Другая. Пустая, одинокая, наполненная страхами. Желанием стать незаметными для новых видов, появившихся среди нас. Стоит ли бояться других людей? Наверное. Возможно. Не знаю. Дело в том, что я в последний год встречал их лишь дважды. И один из них лежал убитым в поле. Да, убитый другими людьми. «В фантастических книгах и фильмах выжившее человечество сражается за ресурсы. Еду, патроны, оружие, топливо. Я уже об этом писал в дневнике. Действительность нашего мира – это не может быть причиной для конфликтов. Во всяком случае, пока. Три года – не срок, слишком мало времени прошло. А нас – нас тоже слишком мало. Люди – исчезающий вид, и они не могут освоить такое количество ресурсов». Магазины в первые дни паники, конечно, вымели, но зайди в любой дом, всегда найдешь пасту, крупы, консервы. Еще много лет никто не будет голодать. Скорее умрем в зубах хвача или лапах старой мамочки, чем от недостатка еды. Ну вот, меня понесло, и я даже знаю почему. Осталось сделать последний шаг, а я пишу, лишь бы протянуть еще несколько минут. Это ли не трусость? Мадлен так и сказала бы. 4 июля началось с дождя. Он шелестел по крыше машины, пожирая все иные звуки. Вчера не заметил висельника в самом центре трейлерного парка. Точнее, то, что от него осталось. Страшное и отталкивающее зрелище для любого маломальски разумного человека. Но за время апокалипсиса я порядком насмотрелся на кости. Они есть во всех городах, вдоль дорог, на фермах, в машинах и лесах. Когда на планете внезапно не стало миллиардов, не нашлось и тех, кто будет их хоронить. Так что солнце, холод, дождь, ветер, снег, зверье, птицы и насекомые стали могильщиками человечества. А мы, мы просто перешагиваем через скелеты и да идём дальше. Уже пять утра. Пора двигаться, но надо еще столько записать. Признаюсь, мне страшно, до да тошноты, и я делаю над собой усилия, чтобы двигаться дальше. Вчера перед сном я связался с ними, благо помнил чистоту. Признаюсь, они были удивлены. Думали, что я их бросил. Женщина заплакала, хоть и пыталась это скрыть. Ее зовут Лерри. Это я узнал. еще с ней Тавинью и малышка Клэр. Укушенная Марта, к сожалению, не выжила. Умерла в тот день, когда мы в первый раз говорили по рации. Еда у них закончилась. Вода тоже. В шесть утра, как мы и договорились, я вновь связался с ними». «Дождь нам на удачу!» Лерри старалась быть бодрой. «Мы смогли набрать немного?» «Я уже близко. Буду через пару часов. Прием!» Молчание длилось дольше, чем я ожидал. «Уезжайте, Марвин!» — наконец сказала она. Обстановка слишком сильно изменилась. Мое сердце застыло. «Еще зараженное? Прием!» «Нет, хуже. Началось слияние». Я скрипнул зубами и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Надо сказать, что ее предложение уехать было вполне себе милым. Да. В прошлой жизни я бы так и сказал. Очень мило с вашей стороны подумать о моем здоровье, мэм. «Эй, вы еще там? Прием!» Спросил я через несколько минут. «Да». «Давно началось слияние? Прием!» «Сутки назад». «А под дверью все еще хвачи? Прием!» «Трое. И еще с десяток ярдов в четыреста, в поле, стоят у фермы. Но любой громкий звук...» «А задняя дверь... Прием!» «Там толстоморт стережет. Слушайте, Марвин, они сливаются, и это будет тюльпан, а может, два. Если у вас нет при себе танка, то лезть к ним самоубийство». «Это Лерри та еще альтруистка. Мадлен бы она явно понравилась». «Сейчас редко кто думает о чужих шкурах, когда твоя в смертельной опасности». «Вас никто не осудит. Ни я, ни мои спутники». «Не могу уехать. Прием». «Почему?» «Действительно, почему?» «Потому что мне осточертело одиночество. Или потому что я устал бояться. Или устал жить. А влезть в толпу зараженных – прекрасный и легкий способ самоубийства. К тому же еще с оправданием, мол, хотел спасти людей». Погиб не напрасно. «Хочу посмотреть на вас, Ларри. Прием!» «Что?» – она опешила. «Нет, серьезно. Хочу увидеть ваше лицо. Вы интересный человек, раз заботитесь о жизнях чужаков. Прием!» Она рассмеялась. «Хорошо, Марвин. Приезжайте и вытащите нас, а потом смотрите, сколько хотите. Так что мне пора. К ним». До моста, потом через реку. Там оставить машину и пешком, чтобы шум двигателя не взволновал окрестности. Надеюсь, это не последняя запись. Очень надеюсь. Пятое июля. Длинный выдал денек. Я так и не сомкнул глаз с четвертого июля, а сейчас уже вечер пятого. А мне все никак не уснуть. Поэтому и пишу. Может, хоть теперь меня срубит. Хотя сомневаюсь. Рука не дает покоя. Да, собственно говоря, она болит точно проклятая. Огонь в предплечье нестерпимый, и маленький горячий уголек простреливает куда-то в плечо, под ключицу, а еще в шею. Так что в глазах темнеет, дыхание перехватывает. Так хреново мне не было уже давно. Но я продолжаю писать. «Сейчас дневник мое спасение». Возможность балансировать на границе разума, не превратиться в паникующее или агрессивное животное, которое забьется куда-нибудь под кровать, чтобы тешить свои примитивные страхи. Надо собрать мысли в кучу, рассказать, что случилось, пока свежие воспоминания. Добавлено позже. «Уснул, кажется, на несколько часов. Сейчас ночь, я зажег лампу. Ее свет раздражает глаза, но надо терпеть». Итак, шел дождь, он не думал стихать, лег серой пеленой на дорогу, дичавшие фермерские поля, брошенные машины, рощи. У меня не было с собой куртки или площадок, что рубашка и шорты намокли, когда я остановил автомобиль на обочине где-то в полумиле от церкви. Бейсболка с эмблемой Сент-Луис Кардиналс мало помогала от непогоды. Одежда липла к коже, приносила холод, но этот холод меньше из грядущих проблем. Уходя, я еще раз связался с Лерри. «Я близко», — сказал ей. «Осмотрюсь. Ждите сигнала». «Это самоубийство, Марвин, но... Но я благодарна, что вы здесь». Я распотрошил одну коробку патронов «Фремингтон-экспресс-кор-локт». Пять зарядил в винтовку. Еще пять сунул в патронаж на прикладе. Оставшиеся десять сыпал в правый карман-шорт. Еще три полные коробки сунул в подсумок на бедре. Вряд ли мне столько понадобится. Стрельба из 700-го рема — вещь быстрая, особенно если ты всего лишь любитель. Пуля хорошо показывает себя на 600 футов. Гарантированно утихомиривает хвача, если правильно попасть. Но если их там действительно толпа, как говорит Лэрри, они могут добраться до меня куда быстрее, чем я произведу хотя бы 10 точных выстрелов. на Анаконда оттягивал пояс с противоположной стороны от подсумка. Весь этот вес довольно сильно снижал мобильность, так что я не зря больше года бегал с грузом вдоль прибоя. Знал, что мне рано или поздно пригодятся мои тренировки. Я сошел с дороги в высокую траву, такую же холодную и мокрую, как весь мир. Шел сквозь нее, держась шоссе, затем взял южнее, к ферме Сандерсона, большому комплексу ангаров, складов, закатанному в бетон, со стоянкой полной прицепов для грузовых фур». Туда лезть не стал, мало ли. Сорванный ветром плакат, теперь висевший на одном крепеже, здесь есть выжившие, доверия не внушал. Полагаю, теперь эти самые выжившие устроили вечеринку возле церкви баптистов. Но все же для себя отметил, что на ферме имеется достаточное количество укромных уголков, где можно спрятаться, если придется отступать этим путем. Осмотрел ее в бинокль, ничего подозрительного не увидел, кроме нескольких почерневших костяков, но это не считается. «Сместился к лесу, в котором протекала Фоллинг-крик. Если идти через него напрямик, то выйдешь прямо к порогу церкви. Я так и поступил. Расстояние плевое, но пришлось осторожничать. Не хотелось бы выскочить в толпу зараженных. Банальный привет они не оценят». Церковь, вытянутое одноэтажное здание бордового цвета с белой крышей и шпилем, с открытой широкой парковкой, на которой стоял старенький чероки с распахнутыми дверьми. Я все хорошенько изучил в бинокль до заднего входа футов триста, и там, похожий на большой булыжник, не шевелясь сидел толстоморд. Следующая стадия после хвачей — массивное, сильное, мускулистое создание со светло-серой кожей и приплюснутой точно ужабы головой, в которой уже не оставалось ничего человеческого. Он, как носорог в мире зараженных, плохое зрение, но страшная мощь, а еще упорство. Если хвачи рано или поздно отстанут от тебя, то эта гадина продолжит преследование до самого конца. Я видел, как медленно и величаво вздымались его пупырчатые бока. Жаба притаилась под лопухом, в ожидании, когда насекомое выберется из своей норки. Дальше, возле машины, прямо на асфальте спали хвачи. Четверо. Еще дальше, у шоссе и большого рекламного плаката, в поле, огороженном белой оградой, слонялись остальные. Семь, восемь. Возможно, были и другие, но я не видел. Церковь перекрывала угол обзора, а дождь делал все призрачным и зыбким. Пришлось менять позицию. Передвигался, пригнувшись, молясь, чтобы никто из них меня не заметил. Когда из дождливой дымки через шоссе показался отель, и серый с красной полосой дилерский центр «Тойота» несколько минут переводил дух. Кровь в ушах стучала так, словно я не полз на карачках обежал марафон. Отсюда картина оказалась куда более удручающей. Действительно, еще восемь хвачей и одна старая мамочка, тощая, низкорослое нечто, уже не способная передвигаться на двух ногах, опиравшаяся на четыре лапы. Ее седые волосы липли к голому, бледно-голубому телу. Я проделал обратный путь к машине, и это заняло у меня уйму времени. Залез в кабину, заблокировал двери и связался с Лерри. «Под дверью толстоморт, как вы и сказали. Четыре хвача перед церковью, восемь у шоссе и с ними старая мамочка». «Старая мамочка?» – не поняла она, перебив меня. Но сперва я услышал лишь треск из-за того, что Лэрри, так и не научившая обращаться с рацией, заговорила без очереди. Так что ей пришлось повторить. «Да, четырехногое существо, быстрое и умное, похожее на скелет или мумию, обтянутую кожей, седые волосы. Прием!» «А, мы называем их адскими псами!» «Я не увидел никаких признаков слияния у церкви. Кокона нет!» «Вы уверены? Прием». «Да. И я и Тавиньо видели кокон в двух шагах от нашей машины. Это тюльпан. Оно же не могло развиться столь быстро. Или могло?» «Его нет, но видимость из-за дождя плохая. Возможно, он где-то близко. Будем учитывать это». «Что вы решили делать?» «Я попробую их отвлечь. Пошумлю немного. Надеюсь, что большинство отправится за мной. Когда начнутся выстрелы, не спешите». «Подождите пару минут. Увидите, что парковка свободна, бегите к машине. Прием!» «Там одни пары, а не бензин. Далеко мы не уедем. И еще толстоморд. Он не купится на ваш шум, зная, что мы внутри. Никуда не уйдет!» «Я подумал немного. Что у вас с оружием? Прием!» «Три дробовика и тридцать один патрон. Еще два пистолета и ножи. Ножи — вещь хорошая!» чтобы потрошить выловленную рыбу. Но не стоит лезть с ножом даже к первой форме, не говоря уже о толстоморде. «Вам придется уложить увольня самим. Знаете, как это сделать? Прием!» «Да», — уверенно ответила она. «Надо стрелять под челюсть в его горловые пузыри. Сделайте это быстро, как только он встанет на ноги. В последний год они научились опускать голову и защищать уязвимое место. Прием!» «Поняла!» «Что нам делать, когда мы его убьем?» «Уходите в лес и двигайтесь за ферму Сандерсона, а потом к шоссе. Но не расслабляйтесь, кто-то из них может погнаться за вами. На дороге стоит серый рам, ключи я оставлю на водительском сиденье. Прием!» «А вы?» Я помолчал. Не так-то просто трусу быть супергероем. Особенно если плащ с эмблемой добра и справедливости забыл дома. «Мне кажется, я не смогу добраться до машины к сроку». Не успею. Кинстон рядом, там тоже должны быть зараженные. И лучше вам не приходить ко мне на выручку. Я возьму одну из Тойот и нагоню вас. Так проще. Прием. Теперь уже она замолчала. Вы берете на себя слишком высокий риск из-за неизвестных людей, Марвин. У вас есть причины делать столько шагов к самоубийству? Полно. За то, что я сделал в прошлом. И что не смог сделать. За мое вынужденное одиночество. и... «За много еще чего». Но ответил я иное. «Понимаю, что, просидев столько дней в церкви, Лэрри, вы сделались классной проповедницей, но я не планирую умирать. Я видел жилую ферму, когда ехал к вам». Пришлось объяснять дорогу. «Встретимся там. Начну в 12 дня. Засеките время и будьте готовы. Конец связи». Я взял из кузова тяжеленный рюкзак. С сожалением, поглядев на лежащий тут же медвежий капкан весом в 400 фунтов. Придется обойтись более легкими вариантами. Этот я не унесу. Теперь я возвращался по другой стороне шоссе. Отошел от него подальше, взяв курс к отелю «Америка Бест Валью» ин Кинстон. Дождь стал слабее, так что вытянутое двухэтажное здание с синей крышей было хорошо видно издалека. Держался за кустами, закрывавшими меня от шоссе. Они одичали, разрослись и давно требовали стрижки. Часть машин перед дилером «Тойоты» сгорела, как я понимаю, в первые месяцы эпидемии. Несколько отсутствовало, но все равно выбор оставался довольно большой, в особенности пикапов. Я снял рюкзак, поставив его рядом с одной из таком. Церковь отсюда была не по прямой, чуть направо и не так уж и близко. Это хорошо. Вооружившись винтовкой, прошел внутрь здания, где продавали машины. Большое панорамное стекло слева разбито. Внутри, на мое счастье, никого. Несколько автомобилей, за которыми уже никогда не придут покупатели. Засохшие цветы в больших горшках. Баскетбольное кольцо. Сдувшийся мяч я увидел в другом конце зала. Обтянутые белой тканью кресла и диваны для клиентов. Всюду грязь, пыль, битое стекло. Темные пятна и разводы на полу. Вне всякого сомнения чья-то кровь. Лестница за вела наверх, в конторку управляющего. Дверь распахнута, в замке ключ. Я осторожно заглянул туда. Полумрак. Ящик с автомобильными ключами перевернут. Они валяются на полу во множестве. Я подобрал первые же. Посмотрел на номер, приклеенный желтым скотчем. Четырнадцать. Найти нужную машину на стоянке не составило труда. На лобовом стекле секвои была цифра четырнадцать. Я понимал, что рискую, когда заводил ее в такой близости от тварей, но выбор был довольно унылый. Если бы потом я бежал к ней, а она не завелась, началось бы настоящее веселье. Топлива в баке досадно мало, но мне хватит. Выключив зажигание, подхватив рюкзак, я вернулся в салон. Достал четыре капкана, хороших, надежных, пускай и не таких мощных, как оставшиеся в кузове моего пикапа. Разместил их на ступенях лестницы, ведущей в конторку управляющего. Цепи карабинами прикрепил к металлическим перилам и только после этого взвел капканы. Посмотрел на часы. Еще оставалось пятнадцать минут. Как раз хватило, чтобы подготовить себе точку для стрельбы. Подвинуть стол поближе к окну, свернуть в валик махровое полотенце для упора винтовки и положить рядом с собой еще одну открытую пачку патронов. Теперь я смотрел через прицел. Тех, кто у церкви, я не достану. Слишком далеко для такого стрелка, как я, да и видимость снова упала. Дождь зарядил с удвоенной силой. Так что стрелять начал по группе возле шоссе. В мои способности и умения не входило мастерство калибровки оптического прицела. До случившегося оружие находилось далеко от области моих интересов и увлечений. Разумеется, когда припекло, стрелять учишься быстро, но правильно подогнать сложный и дорогой прицел без помощи интернета моих умений и мозгов не хватило. До 700 футов все было более-менее прилично, но дальше этой дистанции начинались разбросы. Я знал, что пуля уходит чуть вправо и вверх, так что целился перед первым выстрелом долго. Попал Хвачу, все еще облаченному в грязную клетчатую рубашку, в голову. Увидел розовое облачко в воздухе, когда он бревном падал в траву. Поторопился и второй раз промазал. Следующие две пули вогнал в корпус новой цели, но не убил. Зараженный крутился на месте, разевая пасть, все еще сильно похожую на человеческий рот. Он стал дергаться туда-сюда, но я больше уже за ним не следил. Подранок, даже если и не сдохнет, не будет мешать. Оставшиеся шесть пытались понять, откуда выстрелы. Последняя пуля из магазина прошла мимо них. Теперь я стрелял, закидывая по патрону в патронник. Выстрел, затвор на себя, гильза на пол, звяк. Новый патрон, затвор от себя, прицелиться, выстрел. Старался делать это без суеты, но максимально быстро. Один из них понял мое местоположение и бросился в сторону автосалона. Пуля вошла ему под нос, снесла затылок. Я увидел, что к уцелевшей пятерке присоединились и те, кто находился у церкви. Они неслись, как угорелые, но почти сразу же остановились, развернулись и поспешили назад, стоило лишь прозвучать слитному громыханию дробовиков. Я отвлекся из-за того, что от Кинстона, через поле наперерез, рассекая дождь, неслись еще три долговязых тени. Надеюсь, что Лэрри и ее люди выстоят». Сделал, что мог. Выстрелил в одну из них, но расстояние было слишком велико для меня. Промазал. Пятеро хвачей уже добрались до автостоянки. Замелькали между машин и, кажется, пытались укрыться за ними, прячась от моих выстрелов. Прицел теперь только мешал. Слишком близко, и я не успевал вести перекрестие за их мечущимися телами. Не стал тратить пулю зря. Вместо этого успел загнать в неотъемную обойму еще три патрона, прежде чем они ворвались в демонстрационный зал». Я уже ждал их у двери конторы, на площадке, нависающей над всем торговым пространством. Выстрелил в первого и совершенно глупо промазал. Пока перезаряжал, он запрыгнул на крышу Сиенны, а оттуда воспарил ко мне, словно Майкл Джордан, к кольцу. Цепкие руки ухватились за перила ограждения. В фиолетовых глазах была жуткая, отталкивающая красота. Я на миг ощутил себя кроликом перед удавом. Страшное впечатление, когда бывшие люди оказываются близко от тебя. Здесь не промахнулся бы даже без руки слепой. Он рухнул вниз, пока четверка его товарищей, мешая друг другу, кинулась вверх по лестнице. Сработали капканы, дробя берцовые кости. Взревел один, за ним второй. Третий споткнулся и упал на капкан лицом. Последний полез по головам друзей. Ловко перепрыгнул последнюю ловушку и врезался бы в меня, если бы я не выставил перед собой винтовку. Он рванул ее на себя, а я не отпускал. Несколько секунд мы боролись. Подумал все, конец. Чертова тварь оказалась сильнее меня. Я разжал пальцы, и он, все еще пытавшийся вырвать оружие, по инерции сделал несколько шагов назад, в кабинет менеджера. Я добавил ему ускорение, пнув ногой в плоский живот, а затем захлопнул хлипкую дверь и повернул ключ в замке. Отскочил. Он вынес преграду с разбега. перекувыркнулся через перила, рухнул вниз с глухим стуком. Я так спешил, что споткнулся и обратно в кабинет вбежал буквально на четвереньках. Извернулся, хватаясь пальцами за приклад уехавшей под стол винтовки. Я вытянул ее в тот момент, когда упавший вниз хвач вернулся, кузнечиком заскочив обратно на площадку. Пуля ударила его под грудину, заставив пошатнуться и сделать шаг назад. Я, сидя, вытащил из патронаша на все том же прикладе патрон, успев удивиться, что у меня даже пальцы не дрожат. Наоборот, испытываю странный азарт, словно став участником какого-то лихого аттракциона. Патрон, затвор, выстрел. Пуля угодила под челюсть, выплеснув содержимое деформированной головы во все стороны. Я быстро выглянул наружу. Троица на лестнице все еще билась в ловушке. Первый, попавший в капкан, почти оторвал себе ногу в желании до меня добраться. Тот, что угодил в зубцы лицом, кажется, был готов. «Драть вас всех!» — сказал я, заряжая винтовку. «Пять патронов. Шаг на лестницу. Расстрелять их в упор. Даже того, кто не шевелился. Так, на всякий случай. Испачкал кроссовки в их крови, когда пробирался между телами. Кровь этих созданий ничуть не отличается от человеческой. Такая же алая, живая». Пускай и зараженная. Но пока я ничего не мог сделать. Подумаю о том, чтобы избавиться от обуви чуть позже. Выскочив из дилерского центра, тут же спрятался за машиной, прислушиваясь. Очень-очень далеко громыхнул дробовик. Значит, кто-то из группы Лерри все еще жив. Прекрасно. Шаги рядом. Одинокий зараженный, первая стадия, все еще похож на человека, бездумно пронесся мимо к лесу, не заметив меня. Я выждал примерно минуту, прежде чем двинуться к новой машине. Водительская дверь оставалась открытой. Сунул винтовку перед передним пассажирским сиденьем, сел сам, заблокировав двери. Но что сказать дальше? Никто не идеален. Некоторые даже совсем не идеальны. Местами даже предельно глупы. Смертельно. Когда старая мамочка, о которой я совсем забыл, обхватила меня лапами с заднего дивана, единственное, что я успел сделать, это подставить предплечье ей под челюсть, чтобы она не впилась в меня зубами. Я рычал. Она шипела, тараща круглые, как у лемура, и дощелкала да зубами. Проклетущая ведьма держала довольно крепко, но мне удалось левой рукой достать кольт. Грохнул он так, что в секвойе, по моему мнению, образовался вакуум совместно с черной дырой. Все разлетелось на атомы, словно доктор Манхэттен решил собрать из них новую вселенную. Удар по ушам в закрытой машине был такой, что я решил, будто выстрелил себе в голову. В крыше образовалась дырка, а виск старой мамочки, не ожидавшей подобного, я попросту не услышал. «Суровые времена требуют суровых действий». Я сунул восьмидюймовый ствол ей в пасть и снес голову, заляпав и себя, и салон. Открыл дверь». Вывалился на асфальт, слыша лишь звон. Не знаю, сколько так пролежал. Вечность. Довольно интересный опыт смотреть на мир из такого положения. Две массивные тени появились со стороны Кинстона, неуклюже переваливаясь, неслись к церкви. Я подумал, что два толстоморда для меня слишком, и лучше я полежу еще немного. Вдруг найдутся силы, чтобы встать. И это при том, что адреналин собирался вскипятить мою кровь. «Еще я подумал, что надо вернуться в конторку, взять новые ключи и найти новую машину. Это уже годится лишь для того, чтобы снимать фильмы о маньяках, зомби и развеселом мяснике с Бойни. Но двигаться не хочется. Я вижу свое правое предплечье, длинную и широкую, пять дюймов не меньше, кровоточащую рану. Как будто кто-то цапанул зубами кусок бекона за краешек, а потом повернул голову, потянув его за собой из упаковки. Забавно». я даже не почувствовал когда старуха успела меня цапнуть в момент осознания в какую задницу я угодил из за отеля топая на ходулях появился тюльпан Шестое июля я так вчера и не смог дописать чем все закончилось четвертого июля уснул прямо над записями рука едва шевелится боль отдает в голову и от чего то в бедро «Пишу левой, и это такой себе опыт. Свет раздражает. У меня сильный жар. Хочется пить, но один вид воды вызывает панику. Даже мысли о ней. Все очень хреново, как говорит Лэри. Она обработала мою рану каким-то аэрозолем, выдающим желтую пену, пахнущую облепихой, и каждые двенадцать часов делает мне укол вакциной. Я попросил не переводить лекарства на меня, но она и слушать не желает». У меня нет сил спорить. Седьмое июля. Неразборчивая строчка. 9 июля. Еще ничего не кончено, сказала мне Лэрри сегодняшним утром. У нее очень молодой красивый голос. Тем удивительнее, что она старше меня лет на двадцать. В ее волосах много седых волос, а на лице морщин. Но у нее задорный нос и много веснушек, что делает Лэрри моложе. «Чему вы улыбаетесь, Марвин?» – недоуменно нахмурилась она, стоя над моей кроватью. «У нее шикарный пьедманский диалект с южным, очень протяжным звучанием. Звучит, как музыка для моих ушей. Куда лучше, чем по рации». «Я не заболею. Мы с малышкой Клэр давали вам 20%. Теперь их 50. Но есть 50, что вы все еще можете умереть». Малышка Клэр – мрачная, долговязая негритянка. В ней шесть с половиной футов, и я видел ее лицо в женской национальной сборной по баскетболу. Кажется, у нее олимпийская медаль. И она богата. Была в той жизни. Во всяком случае, именно так сказал мне тощий и суетливый пуэрториканец Тавиньо. Они все приходили ко мне поблагодарить. «Я не заболею», – словно молитву повторил я. «Вирус коварен, вы все еще щуритесь от яркого света. Поэтому принесите мне солнечные очки, пожалуйста. Все будет хорошо, если только в рану не попала инфекция. В аптечке моей машины были антибиотики. Не учите сестру ее работе, сэр», — сделанным возмущением произнесла Лэрри, опираясь плечом о стену. «Посмотрите мне в глаза, Марвин, и скажите еще раз о своем решении». Я легко выполнил ее просьбу. «Я отказываюсь от уколов вакцины, мэм», — серьезно произнес я. «Той дозой, что вы меня накачали, можно вылечить даже бизона». Она лишь вздохнула с раздражением матери, которой надо идти на уступки строптивому сыну, а потом ушла. «Мы на ферме Куперов. Это те ребята, которых я видел с дороги. Большая семья, больше двадцати человек. Они были очень любезны, чтобы протянуть руку помощи тем, кто в этом очень нуждается». «Мормоны из Юты. Хорошие ребята. Спасли нам жизнь». Жар стал меньше. Рука болит не так сильно, и свет все еще раздражает глаза, как когда-то. Мадлен считает, что подобный эффект — побочная реакция на прививку. Я не тот, кто с ней спорил. По мне эти уколы, точнее доза, убьют меня быстрее той же старой мамочки. «Одиннадцатое июля». Надо отлистать страницы на пятое число и дописать. Но я много сплю и не уверен, что в этот момент кто-нибудь не прочитает мои записи. Не люблю этого, так что позже. 12 июля. Мне снился Дасти. Он впился мне в одну руку, а Лерри в другую. Шел дождь, и эта Мадлен плакала надо мной, пока не началась стрельба. Я и проснулся от выстрелов. Худо-бедно сполз с кровати, но в комнате не было никакого оружия. На окнах решетки, а дверь надежна, как Форт Нокс. Очень разумная предосторожность, когда у тебя в гостях человек, которого цапнул зараженный. Так что мне оставалось только ждать. Через час заглянула Лерри. Сказала, что два хвача пришли от дороги и пытались прорваться через колючую изгородь. Она измерила мою температуру, перевязала рану и ушла довольная. 13 июля Меня выпустили. Так что я посидел на лужайке под теплым солнцем, правда, под присмотром пары вооруженных куперов, но я не в обиде. Тавиндью принес бутылку текилы, поэтому писать не так-то просто. Жизнь прекрасна, словно и не было ничего в последние годы. 14 июля. Больше не нужны солнечные очки. Лэрри довольна. «Хочу провести экспресс-тест», — сказала она мне, помахав белой пластинкой. «Не видел их с конца первого года», — осторожно заметил я. «Мы нашли парочку в больнице Ричмонда». «Не стоит. Она покажет почти стопроцентную вероятность, есть ли у тебя бешенство». «А смысл?» — пожал я плечами. «Если оно есть, я умру. Если его нет, ты потратишь ценный тестер. Все равно ты сделала все возможное, чтобы поставить меня на ноги». «Ты большой упрямец!» Она к моему облегчению убрала пластинку в карман своих армейских штанов. «Наверное, именно поэтому ты и влез, чтобы нас спасти. Я чувствую, что обязана. Ты уже расплатилась. Вы все. Чем же? Общением. Скрасили мое одиночество». Я не врал и видел, что она понимает. Все мы бывали одиноки в новом мире по тем или иным причинам. 15 июля. Одиночество. Порой оно становилось невыносимым. Особенно в августе, когда с океана приходили штормая непогода. Я запирался в доме и надеялся, что ветер не разберет его на кусочки, а волны, которые захлестывали пляж, не заберут в пучину все, что останется. Даже зимой, когда изредка налетал заряд мокрого снега, а от холода не находилось спасения, было проще. Многие выжившие, оставшись одни, не выдерживали и накладывали на себя руки. Самоубийств в эти три года случилось не меньше, чем укусов зараженных. От страха, от безысходности, от потери близких или привычного мира, от шока из-за случившегося. Я перенес одиночество легко. Уж точно легче тех, кто вынес себе мозги. Да и одиночество это было довольно спорным. Рядом всегда находилась Мадлен. Но я все равно скучал. По людям, голосам, общению. И вот, наконец-то, я его получил. Десять дней я с ними. И начинаю чувствовать дискомфорт. Да что там, я сдерживаюсь из последних сил и мечтаю только об одном. Как можно скорее уехать? Это буквально вопрос выживания. Большие группы людей, как бы добры они ни были к тебе, несут беду и привлекают внимание тех, кто теперь охотится на человека разумного. 16 июля. Завтра утром я уеду. Лерри чуть приподняла брови, но не стала убеждать, что я все еще не очень здоров. Есть причина для такой спешки? Она была. Находиться рядом с людьми становилось невыносимо. Я уже почти что на пределе от такого количества общения. Но сказал иное. «Я кое-кого оставил. Пора возвращаться». «А я надеялась позвать тебя к Маунт-Митчелл. Там есть несколько отелей, куда в наше время никто не придет». «Я жил на берегу океана больше года, и туда тоже мало кто приходил. Но приходил, и это не доставляло никакой радости. Одни проблемы. Безопасных мест нет». Чем быстрее мы это поймем, тем больше будет шансов. И все же там безопаснее, чем здесь. А палачи не самое дружелюбное место для пришлых. Ты вырос на севере, Марвин? Здесь юг. В этой части гор менее суровый климат. Я лишь покачал головой. И все-таки это горы. Может, зимой и нет ужасного мороза, но хватит и того, что есть. Высокая влажность, реки, ручьи, заболоченная местность — А когда в декабре ляжет мокрый снег, вы не почувствуете разницу с севером. Зима есть зима, и добыть еду в горах, когда надо шуметь, а зверей искать порой днями, пускай их и развелось в достатке, тяжело. Лучше отправляйтесь на восток, равнина и океан прокормят всех. Она с сожалением хмыкнула и сказала с грустной улыбкой. Жаль, что ты не можешь. Мне тоже было жаль, но я понимал, что вместе с ними не стоит ехать, пожалею. И они тоже, хотя очень хотелось согласиться. Одиночество — моя броня, пускай она и довольно ядовита. 17 июля. Вечер. Я довольно много проехал и сейчас спрятал машину за Трентоном, в леске на берегу Френч-Бранч. До Кротона рукой подать, но впереди в небо поднимается столб густого черного дыма, слышные выстрелы. Я не рискну. К тому же, рука точно свинцом наливается, и я все время потею. Лерри, по доброте душевной, слишком много всадила в меня вакцины. Эффект у нее совершенно обратный. Чем больше этого яда в крови, тем мне хреновей. Я едва выжил, и организм до сих пор борется с последствиями. Поэтому я все время пью. Благо, вода перестала вызывать отвращение. Я выехал ранним утром, и они все вышли провожать меня. Лерри заплакала, обняв. Малышка Клэр сунула в подарок флягу с хорошим бурбоном. Тавиньо просто пожелал удачи. Кто-то из куперов поделился молоком. «Настоящее молоко, черт его дери. Я уже почти успел забыть этот вкус». Тянула остаться и поселиться вместе с коровами под одной крышей. «Будем недалеко от Олдфорд по 1407. Надумаешь, нагоняй», — сказала мне Лэрри. «Река Биг Крик, запомни». Я не стал ей говорить, что до горы Митчелл долгий и опасный путь на запад. Они застряли в Кинстоне. Что же ждет их в том же Шарлотте? Она и так это знала, но готова была рискнуть ради своего будущего и безопасности, пускай призрачных и мнимых. И мы простились. С тяжелым сердцем. А может, светлой грустью. Кажется, ни у кого не возникало сомнений, что вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся в этой жизни». Порой расстояние и в сто миль становится непреодолимым. Что уж говорить о большем. 19 июля. Кротен. Ночь. Завтра уже дома, если мне будет улыбаться удача. А сейчас я видел чудо, сказку, волшебство, магию. Я уже задремал, когда погруженный во мрак лес взорвался громким стрекотом. Тысячи невидимых цикад запели одновременно, так громко, что у меня зазвенело в ушах. А потом из чаще пришел свет. Он был тусклый, но в первое мгновение со сна и после болезни мне показалось, что на меня летит автомобиль. Я дернулся, хватаясь за винтовку, щурясь и со сна, мало что соображая. А потом увидел его. Почти двадцати футов в высоту... Он шел с величием короля, высоко держа голову, так чтобы все видели его корону. Огромные оленьи рога, заросшие мхом, мерцали бледно-зеленым светом, и вокруг них летало целое облако бледных ночных мотыльков. Он походил и на человека, и на оленя одновременно, которого нарисовал неумелый ребенок. Желтоватая шерсть светилась на кончиках белым, из изящной шеи торчали шипы, прямоходячие, с тремя длинными ногами. Я смотрел во все глаза, забыв об оружии, а он склонился над машиной и заглянул в окно. Лицо, в котором тяжело найти что-то человеческое. Новый вид. Лучший образец слияния из всех, что я когда-либо видел. Король Кротона, Повелитель леса. Божество. Восемь круглых, похожих на драгоценные камни желтых глаз, изучили мою изумленную рожу. Бархатистый нос втянул в себя воздух, и мне показалось, что губы этого существа тронула улыбка. Прежде чем я успел испугаться, он выпрямился, протрубил мелодично и загадочно, словно кит, заблудившийся в глубинах океана, а через минуту его уже не было. Он скрылся в лесу. Свет погас, и мотыльки улетели. Я сидел с колотящимся сердцем, пытаясь отдышаться и убедить себя, что увиденное мне не приснилось, что это создание не напало на меня. а посмотрела так, как смотрит человек на забавную, неопасную зверушку. Новый вид. И, возможно, я первый из людей, кто столкнулся с ним. Воистину, слияние иногда приводит к появлению совершенно невероятных форм. Это странный результат заражения и последующей болезни. Крайне редкие механизмы, никто так и не понял его причину. Что является толчком к нему и какая форма в результате получится? Известно лишь одно. Требуется по меньшей мере пара особей, чтобы началось изменение. Это просто случается. Два хвача или толстоморда или волчьих всадника внезапно сцепляются друг с другом, заворачиваются в кокон, чтобы спустя какое-то время появиться на свет единым, совершенно новым существом. Например, тем же тюльпаном или еще какой, по счастью, неизвестной мне хренью. Мадлен называет это процессом эволюции. Просто раньше на появление нового вида требовались миллионы лет, а теперь хватает и пары недель. Вирус перетряхнул наши ДНК, словно стиральная машина, грязное белье, разобрал аллели, геномы, нуклеотиды, хромосомы и собрал их заново в совершенно безумных комбинациях. Ну что же, даже из такого странного механизма, подарившего миру жестоких хищников, тиранозавров нового времени, может выйти нечто прекрасное. И это. Это вселяет в меня надежду. Возможно, не все потеряно. 20 июля. Океан я ощутил через открытое окно задолго до того, как увидел. Когда живешь рядом с ним, теряешь это очарование. Запах, вкус, ветер на коже. Но стоит лишь вернуться, как пьянящий аромат соли, свежести, нагретого на солнце песка, к которому примешивается слабая нотка грозы, ворчащая далеко на востоке, Все это чертовски пьянит и успокаивает, и дарует силы. Я, как всегда, остановил машину за загодя, прошел по кромке пляжа, держа винтовку наготове. Но с момента моего отсутствия здесь никого не было, никаких следов, ни одна ловушка не потревожена. Дом на том же месте. Я забыл открыть окна и в помещениях настоящая духовка. Кабинет с разбитой дверью и пол, поврежденный дробью, возвращали меня в не самые приятные воспоминания. Я распахнул окно и рухнул на кровать, думая о том, что машину перегоню чуть позже. Дорога вымотала меня, и, казалось, я оставил на ней последние силы. Я принял решение, пока возвращался. Решение, которое далось мне тяжело и от которого я бежал все эти месяцы. Но, кажется, пора что-то менять. К Мадлен схожу завтра. 21 июля. Мы познакомились с Мадлен возле корейской барбекю в Сильверадо Ранч, когда все началось. Я приехал в Вегас после завершения скоротечного и не самого удачного брака, чтобы перезагрузить голову. Она на свадьбу подружки. Наши пути пересеклись в ночь, когда город охватило безумие, и выстрелы не смолкали ни на минуту. Мы оба пытались прорваться в аэропорт, даже еще не осознавая, что прежнего мира больше нет. А после. Как-то так получилось, что вместе мы стали пробираться на восток, через пламя, которое пожирало гибнущую цивилизацию. Нам везло. Мы сообразили... Она сообразила, к чему все идет. И когда наступил коллапс, мы успели преодолеть большую часть пути. Она стремилась в маленький городок на побережье между Джексонвиллом и Саванной к своей многочисленной дружной семье. Стремилась даже тогда, когда надежды уже не было, и мир вымер. Меня ничего не держало. Возвращаться некуда и незачем, так что я отправился вместе с ней. Это было хорошее, пускай трудное и страшное время. Я дал слово довести ее туда. Не останавливаться, что бы ни случилось. За пирсом, где я ловил рыбу, есть небольшая возвышенность. За время, что я сюда приходил, протоптал в траве, выгорающей на солнце, бледно-желтую тропку. Здесь, на вершине, всегда ветер, и в такое время он приносит прохладу. Видно вокруг далеко-далеко. Три длинных старых пирса, серповидная дуга пляжа, белые барашки волн во время прилива и поселок, забытый всеми. Мадлен любит океан. Наверное, это в крови, если твои родственники раньше жили на Кубе. Только возле него она может расслабиться, быть собой, забыть о всей той боли, что сковывает ее. Только здесь она приходит, пускай и не всегда, пускай и мимолетно. Но мы хотя бы можем поговорить». Она обняла меня сзади, горячими руками и ткнулась носом в ухо. «С возвращением?» Я хмыкнул, накрыл ее пальцы своей ладонью, ощущая острые ногти. Маникюр у нее всегда оставался безупречным, пускай и не сравнить его с тем, что был в Вегасе. «Рада, что ты решился», — шепнула она. «Я же тебе давно обещал. Пора выполнять». «Теперь я точно готов». «Нет. Рада, что ты решился спасти их. Это было правильно, спасти хоть кого-нибудь». «Ты очень помогла». «Ерунда», — помолчав, ответила она. «Малость. Сам же знаешь». После Мадлен ушла, а я сидел и смотрел на маленький крест. Я выкрасил его белой краской, как она хотела, и повесил на него табличку, Нацарапав на ней Мадлен Аннабель Симарро 16 февраля 1992 1 мая 2019, Марвин Эдвардс, 14 сентября 1983 25 апреля 2019. Вполне закономерно и правильно устроить могилу для нее и для себя, для тех нас, которые были и которые умерли. Иногда стоит хоронить свое прошлое. Продолжение записи от 21 июля. 5 июля. Вклеить. Дописано. Тюльпан – интересный продукт слияния. Тощий, почти 11 футов высотой, но выпрямляется он редко. Ходит сутулясь, часто скребет передними руками о землю. Они у него тоже тощие, с тремя длинными пальцами. Эта тварь чем-то напоминает насекомое. Манерой двигаться, блестящим хитином и рыжими волосками, торчащими из суставов, а еще загнутыми шипами на ногах и локтях. Голова у него похожа на бутон тюльпана с сотней маленьких паучьих глазок и двумя трубочками-ртами. Горловые пузыри, как у толстоморда, желтые, маслянистые, но это не является его уязвимостью. По сути, тюльпаны вообще неуязвимы, если не сбросить на них автомобиль не выстрелить из пушки или не всадить очередь из крупнокалиберного пулемета. Все эти пистолеты, автоматы и винтовки для существа после слияния не более чем комариный укус. Я валялся все еще оглушенный, возле залитой кровью секвои, отстраненно наблюдая, как это создание неспешно приближается. Буквально заставил себя сесть. В голове звенело, укушенную руку жгло огнем. Бежать не было смысла. Слишком уж он близко ко мне подобрался. Еще четыре-пять его широких шагов, и все. В такие моменты приходит Мадлен. Она спит месяцами, но если долго находиться среди людей или случается серьезная опасность, нам приходится вместе делать одну простую вещь. Убивать. Ее руки вырвались из моей спины двумя лоснящимися темными жгутами, увенчанными страшными когтями, и я прыгнул. Сквозь дождь, забыв о боли, выше хвача. И, конечно же, быстрее. Я врезался тюльпану в грудь, и руки Мадлен ударили двумя молотами, проламывая его хитиновую броню. Во все стороны брызнула кровь, но мы не останавливались. Били и били, заставляя его сперва изумленно вздрагивать, затем отшатываться, после выть от боли. Когда он упал, смяв несколько машин, его торс был разорван почти пополам. 22 июля. Не люблю об этом вспоминать, но, полагаю, хоть сюда следует записать правду. Это случилось у Фонтейна, когда на меня выскочило толстенное бобище, вся заляпанная розовой слюной. Я замешкался, испугался, был слишком нерасторопен и получил слабую кровоточащую царапину. «Мелочь». Мадлен сразу же сделала мне укол, но не помогло. Уже через час я скулил от света и старался забиться в самый темный угол. Жар, озноб. «Привет, бешенство!» На следующий день лишь мрак. И я не знаю, сколько это продолжалось. Когда очнулся, вся одежда была мокрой и провоняла потом. Рядом лежала Мадлен. Ее била дрожь, глаза стали фиолетовыми, а на губах пузырилась розовая пена. Футболка разорвана, и на ее плече следы зубов. Моих зубов. Что я мог сделать? Лишь ждал, а после обнял ее и вновь впал в забытье. Это были бесконечные грезы, наполненные болью, жаждой и снами охоты на оленей. Мы спали в коконе. И это было слияние, закончившееся тем, что я и Мадлен теперь единое целое. И, вполне возможно, единственное существо, зараженное бешенством, сохранившее память и возможность трезво рассуждать. Новый странный вид. Мы умерли и воскресли, возродились в крови, заражении, став чем-то иным и в то же время оставшись людьми. Другие зараженные видят в нас человека, и они остаются опасны. Другие люди видят в нас человека, и мы опасны для них. Однажды это уже случилось, когда я присоединился к группе недалеко от Роли. Через 20 дней соседство с ними стало невыносимым. Мы уже не могли сдерживаться. Вирус рвался на свободу, требовал распространить его дальше и пришли в себя, когда вокруг нас были лишь трупы. С тех пор я стараюсь ни с кем подолгу вместе не быть, не встречаться. Спрятался здесь и тяну свою долгую, странную, одинокую жизнь. Лишь иногда разговаривая с Мадлен. «Кровь и укусы других зараженных опасны. Они лишают меня контроля. Вымывают человеческое. И тогда помогает вакцина. Останавливает процесс. Но если с ней перегнуть, то можно и не проснуться. Лерри, желая помочь, едва не прикончила нас. Ну, вот я и рассказал. Но легче не стало. Никогда не становится. Сегодня я уезжаю. Туда». В маленький городок между Джексонвиллом и Саванной, как и обещал Мадлен. Дневник оставлю здесь. Ни к чему его брать в долгую дорогу. Возможно, мои записи кто-нибудь прочтет, а я всегда могу начать с чистого листа. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2021 году специально для портала аудиокниги «Клуб».